Глава семнадцатая Кристал однажды упомянула, что Джек Брэдли обычно приезжает в клуб не раньше десяти вечера. Шагая по Шепард Маркет, я решил, что если зайду прямо сейчас, у меня хорошие шансы застать Брэдли дома. Хейс Мьюз находится недалеко от Баркли Сквера. Через несколько минут я был на месте. Квартира Брэдли располагалась прямо над гаражом. Из-за муслиновых занавесок кремового цвета пробивался свет лампы. Я бы предпочел войти через окно, но это было невозможно. За неимением лучших вариантов я позвонил в звонок. Через несколько минут я услышал шаги. Дверь отворилась. Я не ожидал увидеть Фрэнки, а он, соответственно, не ожидал увидеть меня. «Привет, громила!» — сказал я. Глаза его тревожно вспыхнули, и он собирался было завопить, Готовый к такому развитию событий, я ударил его в челюсть, подхватил и осторожно опустил на пол. Перешагнув через Фрэнки, я закрыл дверь и прислушался. Передо мной были ступени, ведущие в квартиру. У подножья лестницы, на цоколе, стояла ваза с орхидеями. Я усмехнулся. Ступени покрывал толстый зеленый ковер. Приятно проседая под ногами, он заглушал звук шагов. Стены были выкрашены в абрикосовый цвет оперила в темно-зеленый. «Фрэнки, кто там?» — спросил женский голос. Странно, но он мне показался знакомым. Я обмер. Да, я знал этот голос. Я слышал его много раз. Но мне все равно не верилось, что эти слова произнесла Нетта. Быстро шагнув вперед, Я заметил наверху женские ноги, затянутые в шелковые чулки и край голубого платья. Затем раздался испуганный вздох, и ноги исчезли из виду. Я услышал звук стремительных шагов и побежал вверх по лестнице. Она оказалась неожиданно крутой, и я споткнулся. Выргавшись, я восстановил равновесие и продолжил путь наверх, придерживаясь за перила руками. Наконец я очутился в маленьком холле. Передо мной было три двери. Одна из них распахнулась, и в холле появился Джек Брэдли. На нем был зеленый халат, белый крахмальный воротничок и черный вечерний галстук. Глаза его были, как две льдинки, а рот скривился от ярости. Шагнув вперед, я заметил в его руке автоматический пистолет 38-го калибра и остановился. — Ты за это заплатишь! — прорычал он. — Как ты посмел сюда врываться? Не глядя на него, я прислушался. Где-то хлопнула дверь. «Привет, Брэдли», — сказал я. «Твоя подружка. Кто она?» «Выкинешь какой-нибудь фокус, пристрелю», — пообещал Брэдли. «Подними руки. Я вызываю полицию». «Ничего подобного», — ответил я. «И стрелять ты не будешь. У тебя нет разрешения на пистолет. А если бандит вроде тебя начнет палить направо и налево, полиция легко поставит его в затруднительное положение». Я говорил быстро, — Надеюсь, что мой блеф сработает, и одновременно приближаясь к Брэдли. Я видел, что в глазах его мелькнула неуверенность. Этого было достаточно. Я выбил пистолет, и он скатился вниз по ступенькам. Брэдли замахнулся, но я отпихнул его в сторону и ворвался в комнату, из которой он вышел. Если не считать богатой обстановки, там было пусто. В воздухе пахло сиренью. Значит, я действительно видел Нету. Подумал я, и мне снова сделалось не по себе. В комнате была еще одна дверь. Метнувшись к ней, я дернул за ручку. Заперта. Отступив, я легнул замок. Дверь распахнулась. За ней была деревянная лестница, ведущая на улицу. В этот момент раздался звук отъезжающего автомобиля. Обернувшись, я обнаружил, что ко мне крадется Брэдли. В руке у него была кочерга. Уклонившись от удара, я перехватил его запястье, отобрал кочергу и вгляделся в его бледное лицо. Брэдли сердито уставился на меня в ответ. «Помню, ты говорил, что будешь покрепче Фрэнки», — заметил я. «Вот и выдалась возможность подкрепить слово делом». Я швырнул кочергу в угол. Она угодила в торшер, а тот, в свою очередь, опрокинул столик с бутылками и стаканами, порадовав меня приятным шумом. «Ты об этом пожалеешь», — прорычал Брэдли, попятившись. «Значит, не такой уж ты и крепкий», — усмехнулся я. «Ты из тех, кто поручает грязную работу своим подручным. Ну же, Брэдли, сейчас ты в самой гуще событий. Пора размяться и показать, на что ты способен». Схватив Брэдли за халат, я хорошенько встряхнул его и швырнул следом за кочергой. Весил он около шестнадцати стоунов, но жира в нем было значительно больше, чем мускулов. Он так и остался лежать на полу. Подойдя ближе, я с улыбкой присел на ручку кресла. Брэдли, не пытаясь встать, прожигал меня поистине драконьим взглядом. «Помнишь меня, Брэдли?» — спросил я. «Парня, сующего нос, не в свое дело. Мне подумалось, ты меня не узнаешь после того, что твои бандиты со мной сотворили». «Не знаю, о чем ты!» — огрызнулся он. «Выметайся, пока я не вызвал полицию». «Ты предупреждал, что проучишь меня, верно?» Достав сигарету, я закурил. «Ну что ж, меня не впечатлила твоя наука, но моего урока ты не забудешь. Я на тебе жирном, живого места не оставлю. Но прежде чем начну, ты ответишь на несколько вопросов. Та девушка, с которой ты только что говорил, кто она?» «Ты ее не знаешь». Брэдли медленно уселся. «Если не уберешься, Хармос, я убью тебя. Богом клянусь, я тебя прикончу». Я пнул его в жирную грудь, и он снова растянулся на полу. «Я ж говорил, что крысам вроде тебя грош цена. Помнишь?» — я подмигнул ему. «Тебе не понять, что такое человек с крутым нравом. Убьешь?» — я рассмеялся. «Когда я с тобой закончу, ты и пальцем шевельнуть не сможешь». Брэдли лежал, схватившись за грудь. Лицо его покраснело от боли и гнева, но встать он не пытался. «Ну же! Кто эта дамочка?» «Говори, или стукну, и буду бить, пока не скажешь». «Сельма Джакоби», — проворчал он, — «теперь убирайся. ответ неправильный», — покачав головой, я легонько пнул Брэдли. «Это была Нетта, верно?» Щеки его обвисли, кровь отхлынула от лица. Побледнев, оно стало похоже на шмацало. «Спятил?» — выдохнул он, подняв голову. «Нетта мертва!» «Ты сам себя выдал». Сняв пиджак, я закатал рукава рубашки. «Вставай, Брэдли! Попробуй сделать то, для чего нанимал троих головорезов!» Он лежал неподвижно, как труп. В глазах его читался испуг. «Оставь меня в покое!» — сказал он. «Меня нельзя трогать, Хармас! Я старик! У меня проблемы с сердцем!» «Пока нет, но скоро будут!» — рассмеялся я, после чего врезал ему ботинком по ребрам. «Вставай, подлец!» После нескольких пинков Брэдли все же поднялся на ноги. Я изо всех сил ударил его в глаз, и он отлетел в другой конец комнаты, где ухватился за книжный шкаф в попытке сохранить равновесие. Шкаф, покачнувшись, рухнул, по полу рассыпались книги. Подняв самую толстую, я запустил ею в Брэдли. Книга угодила ему в грудь, и Брэдли упал, опрокинув кресло. Я продолжал швырять книги, пока Брэдли не укрылся за канапе. Я подошел поближе, и тут он бросился на меня, словно бык. Отмахнувшись от слабого удара правой, я подбил ему второй глаз и, не дав упасть, врезал по губам. Его зубы прогнулись в деснах, оцарапав мне кулак. Отшатнувшись, Брэдли сплюнул кровь. Губы его надувались, словно воздушные шарики, а глаза были прикрыты. Он рванулся к телефону. Я позволил ему коснуться трубки, а потом схватил за колени и завалил на пол. Когда я ослабил захват, Брэдли удалось меня ударить, но сил у него было не больше, чем у любой жирной крысы среднего возраста, предпочитающей завтракать стаканом виски. С мясом вырвав телефонный провод, я колотил Брэдли трубкой, пока она не треснула у меня в руке. Отступив, я оглядел комнату в поисках чего-нибудь подходящего. и не придумал ничего лучше, чем сорвать со стены картину с изображением упитанной голой дамы. Я разбил ее о голову Брэдли, когда тот наслаждался передышкой. Потом я схватил торшер и стал его бить им. Лежа на спине, Брэдли хрипел и сопел, а его физиономия выглядела значительно хуже моей. Я надеялся, что он встанет, но он не вставал. Когда я пытался решить, стоит ли наступить ему на лицо, или и так сойдет, в комнату вошел Фрэнки. Вид у него был кровожадный. В правой руке он сжимал кухонный нож, и было заметно, что Фрэнка собирается им воспользоваться. Он не стал набрасываться на меня. Подходил медленно, выставив нож перед тощим тельцем, оскалившись и сверкая глазами. «Привет, Мармадюк», — сказал я. «Разве мамаша не говорила тебе, что играть с ножиком опасно? Можно порезаться». Он что-то бормоча себе под нос надвигался на меня. и Я решил, что не стоит подпускать его слишком близко. Сунув руку за спину, я нащупал книгу и запустил ею в противника. Книга попала ему в плечо, но Фрэнки это не остановило. Он подходил все ближе, и я решил отступить. Внезапно я понял, что если допущу ошибку, он меня убьет. Мы двигались по комнате, перешагивая через обломки мебели, стараясь не оступиться, не отрывая глаз друг от друга. Я понял, что он хочет оттеснить меня поближе к Брэдли, чтобы тот мог схватить меня за ноги. И если такое случится, Фрэнки получит прекрасную возможность продырявить мне шкуру. Я перестал пятиться и пригнулся. На секунду мои действия озадачили Фрэнки, он тоже остановился, и я сделал шаг вперед. Он легонько ткнул в мою сторону ножом, не решив, стоит ли налетать на меня или лучше сдать назад. Пока он размышлял, я бросился в атаку. Лезвие рассекло рукав моей рубашки и оцарапало бицепс, но к тому моменту я уже держал Фрэнки за запястье. Пока я выворачивал ему одну руку, другой он вцепился мне в лицо. Больно было, и на мгновение я вышел из себя. Схватив Фрэнки за обвисшие штаны, я швырнул его на Брэдли, Тот как раз пытался встать. Пока они разбирались, кто есть кто, я сбросил нож с лестницы. Обернувшись, я увидел, что они оба стоят на ногах. Оказавшись в компании Фрэнки, Брэдли расхраблился. «Обей эту сволочь!» — буркнул он, подталкивая Фрэнки вперед. Я расхохотался. Не мог сдержаться. Фрэнки совсем шмакодявка. Без ножа он и лилипута не напугает. Но в храбрости ему не откажешь. Он бросился на меня, скрючив пальцы в подобие птичьи лапы. Но я дрался не с ним. Моим врагом был Брэдли. Шагнув в сторону, я подождал, пока Фрэнки окажется рядом, и как можно аккуратнее стукнул его в челюсть. Поймал падающее тело, осторожно опустил его на пол, подложил подушку ему под голову, посмотрел на Брэдли и подсокал языком. «Нехорошо заставлять ребенка драться вместо себя». произнес я, приближаясь к нему. «Теперь посмотрим, сможешь ли ты ответить на несколько вопросов». «Здесь была Нетта, верно?» Брэдли швырнул в меня стулом. Уклонившись, я схватил стул за ножки и разбил его о спину Брэдли. Присев рядом, я отвесил ему пять-шесть оплеух, потом схватил его за уши и постучал затылком об ковер. «Ну давай же, крысеныш!» приговаривал я, не переставая выбивать ковер его головой. «Жаль, что...» Пол был небетонный. С другой стороны, я очень старался, и ушам Брэдли было больно. А такую боль способен терпеть не каждый. Здесь была Нетта, верно? «Перестань!» — взвыл он. «Да, черт побери! Нетта!» «Вернулась с того света? Да?» — заметил я, оставив в покое его уши, но отвесив еще пару оплеух, чтобы Брэдли не расслаблялся. Что и было нужно? «Деньги!» — сердито проворчал он. — Сколько ты ей дал? — Триста фунтов. — Зачем ей деньги? — Чтобы скрыться от полиции. — Почему? — Я не знаю. Я снова схватил его за уши и стукнул затылком об ковер. — Почему? — повторил я. — Я не знаю, — простонал он. — Богом клянусь, не знаю. Сев ему на грудь, я щелкнул его по носу. — Не верится, что ты расстался с бабками только потому, что она тебя попросила. Говори, почему ты дал ей деньги? «Она продала мне кольца!» — всхлипнул он. «Где они?» «Вон там!» Я рывком поднял его на ноги и поставил прямо. «Не нужно скромничать! Показывай!» Шатаясь, Брэдли подошел к разбитому столу и выдвинул ящик. «Вот!» — сказал он и рухнул на пол. Я взял четыре кольца с бриллиантами, рассмотрел, повертел в руках. «Добыча Джакоби, верно?» «Не понимаю, о чем ты?» — он вздрогнул. это сказала, это ее кольца. Про Джакоби я ничего не знаю. — Знаешь, крысеныш, скоро ты окажешься за решеткой, так что говори побыстрее. Где она взяла эти кольца? — Я не спрашивал, — прахный клон. — Она попросила три сотни за цацки. Я видел, что они стоят дороже, потому и купил. — Передам их Кори Дану, — сказал я, убирая кольца в карман. — Тебе известно, что потом будет? — Это мое! — воскликнул он, потрясая кулаком. — Тебя посадят за воровство! «Ну что ты как маленький? Мы оба знаем, что эти кольца украл Джакоби. Как мне найти Нету?» «Не знаю», — ответил он, уткнувшись носом в окровавленный платок. «Она не сказала, куда направляется. Ты явился в чертовски неподходящий момент». «Я подумал, что он должно быть прав». «Вставай», — велел я. Брэдли не спешил. Я многозначительно замахнулся на него ботинком, он вскочил на ноги и встал передо мной. «Ладно, Брэдли», — сказал я. Мы с тобой квиты. В следующий раз, когда вздумаешь кого-то проучить, получше выбирай себе жертву». Присмотревшись, я решил, что по сравнению с Брэдли, я просто красавчик. Размахнувшись, я ударил его в жирный подбородок и проводил падающее тело взглядом, после чего раскатал рукава рубашки, надел пиджак, направился к двери и свалил.